Глава 31. Адвокат Терры. «Мы ждали кого-то подобного тебе», произнесло существо, не пожелавшее представиться. Я видел его сквозь телепатический канал Тайкиая. Облаченный в хитиновый скафандр, он был похож на жука, чем-то сродни богомолу или даже палочнику, но это была лишь внешняя оболочка. Внутри я столкнулся с нескончаемым светом и жаром, будто существо было маленьким солнцем, белым и пульсирующим. Оно не имело пола в нашем понимании, но предпочитало, чтобы я воспринимал ее определенно в женском гендере. «Ждали кого-то подобного мне?» — переспросил я. «Когда какая-либо цивилизация нарушает единый вселенский закон, объявляется кто-то на ее защиту». Прозвенела музыка музыкой сотен колокольчиков в моем мозгу. «Мы не знали, что нарушаем какой-либо закон. Мы даже о наличии его как такового не знали. Попытался я что-либо конкретизировать. Вам было сказано сидеть в вашей солнечной системе. Но вы не только нарушили этот запрет, но и напали на ближайшего собрата по разуму, менее развитого по техногенной линии. Это были не совсем мы. На Тере почти победил черный бог Тирипс, на нем лежит вся вина». Мы, адепты Спирита, просим время на то, чтобы призвать его к ответу своими силами. Я говорил, видя, как преобразуются мои слова на похожие по смыслу, чтобы понимала та, что соткана из света. Вы виновны в том, что это допустили, как виноваты и в гибели всего живого на вашей собственной планете. Чего ты хочешь, странник Спирита, чтобы мы поверили тебе на слово, что ты победишь вашего черного бога и все будет как прежде? Терра виновна в геноциде свит-236. Вы уничтожили 1 миллиард 261 миллион 413 тысяч 598 светонианцев, и цифра продолжает расти каждую секунду. Скажи, странник, кто вернет этой планете ее детей? И поэтому нужно уничтожить Терру? — удивился я. — И потому терру ждет жатва вас, людей. Смиритесь и не противьтесь судьбе. Ваша участь определена. Не выбрана лишь цивилизация кармического искупления. — Палача, — ты хотела сказать. Буркнул я, перебирая в голове аргументы в защиту нашей планеты. — Называй, как хочешь. Можешь назвать их любыми из тех слов, кем называли вас светонианцы, когда ваш флот пришел бомбить и грабить. Где гарантии, что карма будет точной, и что погибнет столько, сколько погибло на СВИТ-236? СВИТ-236 была планетой нулевого рейтинга, а значит, в разы чище терры, поэтому у вас жертв будет больше. Но для Вселенной будет установлено равновесие. Тут же я получил замысловатую формулу, по которой проводится жатва. Однако сейчас я не мог отвлекаться на решение подобных задачек. Насколько больше? Один светонянец к двум террорианцам? К трем? К скольки? Вам не кажется, что это как-то несправедливо? Справедливости нет, странник. Есть лишь единый закон. Тебе ли не знать, бывшему адепту Тирепса, что существа не равны? Сказанное очень смахивало на сарказм. Но то что говорила со мной, не оперировала такими понятиями. «Это межвидовый расизм», — заключил я. «Именно. Вы уничтожили все живое на терре. И пришел ваш черед. Приговор вынесен. На терру придет цивилизация, равная вам по злобе, но превосходящая вас технически, как вы превосходили с вид 236 «Кто придет?» Что за цивилизация? Та, что выиграет конкурс. Тебе, как защитнику терры, будет разрешено присутствовать на этом акте. Ключи доступа уже у твоего проводника. Почему вы не думаете, что мы сами сможем наказать черного бога и провести жатву, не привлекая сторонних? Спросил я. Когда-то в вашей солнечной системе была наказана цивилизация, известная вам как Ра. Тогда. Чтобы покарать вас за ваши грехи, к вам спустился несущий свет. Скажи мне, странник, сможешь ли ты или твоя смертная команда из трех-четырех странников сравниться с ним хотя бы на 10%? А если я докажу, что мы можем сравниться? С моей стороны это было форменным отчаянием, почти паникой. Я не знал, что сказать ей, и потому всего лишь выигрывал время, чтобы все обдумать и решить, что же делать дальше. При всем этом я прекрасно понимал, что думать тут особо не о чем, и что-то делать как бы тоже. Да, мое состояние можно было назвать паникой. Тогда у тебя есть пять дней, чтобы прибыть на конкурс антицивилизации и доказать, что ты сам способен провести достойную жатву. Меня выбросило обратно в кресло. Рядом со мной уже стоял Тейки Ай. Я заметил его в отражении окна рубки, когда очередной осколок активировал его затемнение. Так оно реагировало на сжигание чего-либо при соприкосновении с корабельным щитом. «Хелл, я посчитал их уравнение!» — начал Тейкиай. «Что? Какое уравнение?» — пробормотал я, все еще находясь в замешательстве. «Ну, про 1 миллиард двести миллионов четыреста тысяч погибших на СВИТ и всех исчезнувших организмов на Тере». «И что там? Вы знали, что СВИТ-236 населяют разумные крабы?» «И что? Какое это имеет отношение к нашей проблеме?» «Ну, какое? Та, с кем вы говорили, оценивает одну душу краба в 19,1 человека». «Ты намекаешь на то, что нам просто не хватит людей, чтобы искупить кармический долг? Не поверил я своим же выводам». «Похоже на то, что человечество будет истреблено, а тера посыпана солью». «А солью-то зачем?» соль входит в рацион питания светтонианцев это не просто жатва нас за все наши дела это хел -клаус, переселение всех оставшихся крабов с их красного карлика проксима центавра под наше яркое солнце в рубке находилось пятеро трое землян время от времени уходивших отбивать нападения тирепс команд возвращались каждый раз с вопросами типа «Ну что там совет разумных миров?» И если первые пару раз удавалось отмолчаться, то теперь эти трое пришли намеренно надолго, уселись в кресло членов экипажа и уставились на Хэла Клауса, который последние пару часов только и делал, что думал, находясь в какой-то нервозной разновидности медитации, раскачиваясь на кресле и стуча хвостом о пол. Все это время Тайки Ай проводил мониторов, выверяя тактику подавления мятежных групп. Кое-что ему удавалось, кое-что нет. Процент перешедших на сторону спирита групп был почти в три раза ниже, чем активно воюющего врага, но и это уже радовало. В общем так, ловите в спирит-канале всю информацию с картинками и моими мыслями по этому поводу. Наконец сдался Тигр и поделился с земляными воспоминаниями о диалоге с Хитиновой солнце-леди. «Ты пообещал им самостоятельно устроить жатву на Тире?» — удивился мяч. — Ну, ты даешь. — А как? — Даже если мы все подпишемся, начнем везде круглосуточно бегать странниками и, не переставая рубить, мы не сможем за целую жизнь даже небольшой город вырезать. Я просто взял для нас немного времени. Если мы докажем, что у нас есть оружие для жатвы, то, возможно, у нас будет его еще больше, и мы сможем подготовиться к вторжению. Скрестил пальцы в замок Хелл. Но потом все равно прилетит флот из какого-нибудь антимира и даст тере люлей. Если к тому времени мы не изобретем что-то, что сможет остановить даже бога планетарного губителя. Они упомянули, что жатва уже была на нашей планете. У нас есть неделя, чтобы стать кем-то похожим на несущего свет. Кто это такой? Развела руками Эйни. Звучит вроде не грозно. В разговор вмешался Тайкиай. Я читал архивы, до нас на Тере были предыдущие. Так вот, их война с несущим свет была такой силы, что нашей цивилизации не досталось ничего, кроме оплавленных каменных пирамид. Если бы мы смогли убедить террорианцев объединиться, продолжал Хелл, тогда можно было бы думать об оружии против того, кто придет. Но Т-система не допустит никакого объединения. Жатвы ей на руку. «У нас на земле было что-то подобное такому оружию», — неожиданно вспомнил Чак. «Было?» — оживился тигр. «Дай скрин памяти!» «Я его уничтожил», — тихо признался Чак. В комнате стало нестерпимо ярко. Чак зажмурился. Энни прыгнула за разложенный диван, вероятно, приняв вспышку за взрыв, и подобрала дробовик, лежавший на полу, автоматически переведя оружие в боевой режим. Свет шел из потолочного угла, под которым стоял куб. «Это была магия», — произнесла Эйни. «Генное копирование и телепортация кода». Прочитал пиктограммы бегущих перед глазами символов Чак. «Они что, скопировали это? Чак, найди, кто это сделал! Он не должен уйти с образцом твари!» — закричала Эйни, применяя свое предвидение и понимая, что загадочного мага тут не было. Он находился где-то далеко, откуда и произвел дистанционное копирование. «Не могу. Все плывет и разрушается за мгновение до того, как я на это взгляну», — в отчаянии произнес Чак, разглядывая исчезающие магические нити. «Будто их кастер знает, в какой последовательности я буду смотреть и какие принципы использовать». «Погоди, погоди, погоди!» Хелл всмотрелся в воспоминания Чака. «А кто у тебя его вытащил из-под носа?» «Я так и не разобрался», — потупил взормак. «Но тогда ты не был странником. Возможно, у кого-то на Земле все еще есть Генезис. Он вполне сойдет за оружие против чего угодно», — воодушевился Хэл. «Нужно просто увидеть, кто его взял». «Вы, Хэл, хоть и сильный видящий, но как вы прорветесь своим даром сквозь миры?» — усомнился Тайкиай. «А никак». Я прибуду на землю и посмотрю оттуда. Чак, давай со мной на всякий случай. Эй, и мяч, усиливайте рубку Обамы Первого, чтобы нам было куда вернуться. Тигр решительно встал с кресла. Это уже был хоть какой-то план. Шаг, — произнес я, выбирая грязно-серую линию, ведущую на терру. Мир расцвел красками, будто звезды вокруг меня резко сдвинулись, оставляя на небосводе цветные полосы. Чак последовал за мной, и вот мы уже стояли на пустошах, где совсем недавно все еще сияло зарево и уходил в небо едкий черный дым. Байконур был уничтожен, как и планировалось. Дыхание сдавило, грязный воздух нашей планеты и усталость от перехода заставили меня закашляться. «Шак!» — выдохнул я на предкашле и увидел путь лишь обратно на Обаму Первого. «Что не так? Где путь на Землю?» «Возможно, — проговорил Чак. — Странник путешествует только в своей вселенной, а значит, нам нужно черное зеркало для перехода. Тогда готовь фризеры, потому что ближайшее зеркало в архиве АФ под постоянной охраной», — предупредил я. Мелькнула мысль. «Интересно, а смогу ли я сражаться после еще одного такого перехода?» Чак хитро взглянул на меня и произнес. «Не думаю, что сквозь него часто ходят странники». «Что ты имеешь в виду?» — не понял я. «Есть одна идея». Мы появились по обеим сторонам черного зеркала и сразу же выставили щиты на случай атаки. Предосторожность оказалась излишней. На нас никто не напал, однако я все же заметил несколько заклинаний, выставленных для того, кто рискнул бы пройти в архив через артефактную рамку. Совсем без охраны зеркала не оставалось, однако к телепортации на пустом месте здесь явно не готовились. «Ну, потащили?» Чак взялся за один конец зеркала. «Я последовал его примеру, и на раз, два, три мы переместили между мирские врата обратно в пустоши». «Я оставил зеркало на земле работать на прием», — произнес Чак. «Думал, вдруг пригодится?» «Надо будет придумать что-нибудь, чтобы шагать между вселенными, а не вдоль них». Зеркало настраивалось недолго. Чак весьма поднаторел в этих вещах и уже через минут десять объявил. «Все, можно шагать на землю». Мы шагнули. Голова тут же закружилась от обилия кислорода. Вокруг был лес, где-то недалеко журчала вода, много воды. Звон отозвался в голове. «Меня охватило странное ощущение, будто я дышу вообще первый раз в жизни». Я сел на траву и осторожно посмотрел вверх. Ночное звездное небо было таким же, как и у нас. «С птицами еще круче было бы», — мечтательно проговорил Чак. «Вот у супи вокруг теплицы и звери разные были, и птицы. Интересно, что за черный странник наказал наши миры репродуктивным стопом?» «В твоих силах все переделать. Ты теперь тоже странник. Я осмотрелся». И сюда ты хочешь привести Алам? Уже не знаю. Подумаю об этом, как только спасем ваш мир. Если спасем. Поправил я его. Как бы из нашего мира нам самим не пришлось быстренько спасаться. Трава и, о чудо, настоящее живое дерево идеально подошли для медитативной позиции. Я закрыл глаза и обратился к Чаку. «Будь рядом». Может понадобится твоя психическая помощь. Сейчас попробую поискать твоего вора супероружий.